Глава 17. Вачеграмма, подполковнику Вакидову, Угро МВД Узбекистана. Прошу предъявить к опознанию подследственному Рахматову фотографию Кузенцова. По нашему мнению, его внешность близка тому внешнему портрету, который дал Рахматов научной ставки с подследственным Чурбановым, полковник Костенко. Вачеграмма, полковнику Костенко, Угро МВД СССР. В предъявленных фотографиях Рахматов опознал гражданина Кузенцова, заявив, что этот человек свел его с Завэром во время открытия выставки художников-дизайнеров. При этом Рахматов добавил, что Завэр, перед тем, как отойти к Кузенцову, беседовал с неизвестным мужчиной крепкого телосложения, очень высокого роста, русым, с волевым лицом и ямкой на подбородке. Фоторобот создать не удалось, потому что Рахматов, по его словам, видел означенного человека мельком всего один раз, как и Кузенцова, подполковник Вакидов.